Когда Александра Пахомовна доложила генеральшу фон Шпильце, что и последнее, самое трудное поручение выполнено Зеленьковым в точности, а Мария Потаповна немедленно же вызвала своего лакея: "Бери извозчик и катай на Махавая улиц и Пантелеймон". Особочно отдала она ему приказание: "Ты знаешь, Эмилий Луцанович, Господин Дранк, знай ваш происхождение. Говори ему, пускай сейчас летает на меня. Отщинь, отщинь, нужда большая дело, да скорей ты, а то дома уже не будет. Амалия Потаповна, как видно, хорошо знала привычки прекрасного Эмилия. его действительно только утром и можно было застать в своей квартире во всё же остальное течение дня и ночи вездесущий порхал по всему городу уподобляясь то резвому попугаю то гончей собаке генеральский локей слава богу успел захватить его как раз в ту самую минуту когда наш гончий попульён юркнул в сани из возщика и вполне уже приготовился искать по свету, где есть уголок и пища для его любознательности. Дело? А, дело. Дело прежде всего это, так сказать, наш долг, обязанность, решил Эмильи Люцанович и подскокал к генеральши. Нус, пани генералова, целую ручку, ножки панские, что скажете, моя блистательная фея? Так начал Дранк, вступая в обольстительный будуар госпожи фон Шпильце. Он был на сей раз в добром юморе и очевидно из кони пользовался известного рода фамильярностью в отношениях своих к этой особе. Фуй! Шелун какой, с какой-то ничтоже генералша, ударив его слегка по ладони. Хацит, фриштыкатьс. Вина какого? отъ яствъ свои и пития никогда не прочь охотно согласился онъ принимая при этой фразе позу и интонацію Горбуновскава батюшки Фуи, шилунъ ещё кокетливей повторила генеральша с примесью какой-то благочестивой и укоризны во взоре тотъ что же принесли холодный завтракъ Генеральша любил таки покушать в сладость и в плотную, а потому приналигла на снеди и вина свои вместе с прекрасным Эмилием, который во время процесса питания казалось сделался еще благодушнее. Но моя прелестная сослуживица повествуйте на ваших двунадисти языцах. Какое такое у вас дело до меня имеется, сказал он, откинувшись в глубокую спинку кресла и принимаясь ковырять в зубах. Генеральш в последние улыбнулась игриво-кетлевым образом и тотчас же сообщила себе солидный и вполне деловой уже вид она необыкновенно таинственно сообщила ему что имеет положительные сведения относительно зловредности некоего Бероева откуда ж вы их имеете несколько скептически спросил её дранк а через моё агент хм В чём же заключается эта зловредность-то? Генеральша рассказала, будто я, агент, давно уже знаком с прислугой Бироева, ходил часто к нему в дом и однажды, то есть на днях, получил от этого Бироева приглашение к участию в подпольном распространении возмутительных воззваний, которые Бироев будто бы намеревается литографировать в своей квартире. Всё это показалось Дрангу несообразным как-то. Кто это бюрое, спросил он с прежним скептицизмом. Ушиншеев служить. Хм. Понимаю. Это значит благоверный той дамы, у которой теперь на шейке уголовщина сидит. А в уголовщину эту кажись и моя блистательная фея немного замешана, так ли? Прищурился он на нее пытливым глазом. Генеральша неприятно перегернула. Ну что и что там? Процедила она с неудовольствием. Это совсем сюда не идет. А не идет, так чего же вы ждете? Знаете, чуть ли не о целом заговоре и молчите, да за мной посылаете. А вы действуете сами, ведь не впервые. Ай, мне неловко. Замахала руками генеральша. От чего же до этого разу всегда ловко было? Ай, как же! Тут это дело меццайны фрау э, с его женой мне за всем неловко, за всем неловко. М да. -с. То есть вы боитесь, что ваши действия по этой причине не будут приняты в должное внимание, так ли с? Так, мой драгоценный. Так. Правильно. Понимаемся. Но если вам неловко, то мне ещё неловче. Я ведь его не выслеживал, не знаю никаких подробностей. Это к, пожалуй, того и гляди, как кур в ощи влопаешься. Генеральша объяснила и подробности. Дранк, руки в карманы, прошёлся по комнате, И Плутовский в упор остановился перед генеральшей. Вы уж лучше признайтесь ко мне, как бы перед лидер год, как перед богом, начал он, следя за движениями её физиономии. Бероев-то должно быть очень опасен для вас по тому делу, так вы это того на время устранить его желаете? А и над им путём никоим образом устранить вам его невозможно, не так ли? Генералшу снова стало коробить и ёжить. Она имела дело с очень наглым, очень умным и проницательным господином. Ну а если бы и так, пыталась она косвенно согласиться в виде вопроса. А коли так, То и работайте сами, как знаете, отклонялся Эмилий Луцанович. Что я, о двух головах, что ли? Заложный донос доносчику первый кнут вы это знаете. Это кто, коли начнётся следствие, да откроется настоящее дело, вы думаете, нас-то с вами пощадят за наши заслуги? Нет, ваше превосходительство. На казённый кошт. полярную географию изучать отправят в гости к моржам, да к пушному зверю на побывку прокатимся. Вот оно чтос. Генеральша погрузилась в досадливые рассуждения. Дело срывается, и того гляди, совсем пожилой лопнет скверно. А надобно бы работать поживее, потому что бюроев не дремлет и сильно хлопочет о раскрытии истины запутанного дела. Дранг меж тем продолжал расхаживать по мягким коврам генеральского будуара и, судя по улыбке, обдумывал что-то не безинтересное. Вот что я вам скажу, моя королева. Остановился он перед шпилицем, скрестив на груди свои руки. Ведь дело с Бероевым так или иначе разыграется пустяками. Непременно пустяками. Ну, поддержат, поддержат, увидят, что в здоры выпустят, даже со извинением выпустят. А я-то что же? Только себя через толкомпрометирую, кредит свой подорву. Генеральша слушала его во все уши и глядела во все глаза. И это ещё самое лёгкое, продолжал Эмильи Луцанович, хорошо, если только этим всё кончится. А если дело разыграется так, что самого к Иисусу пацанут, тогда что? ведь я понимаете ли должен буду все начальство в заблуждение ввести, обмануть его, а ведь это не то, что взять да обмануть какого-нибудь Ивана, Сидора, Петра, это дело обоюдоострое, как раз на режешься и похерят меня раба Божьего, а вы то в стороне останетесь, вам оно ничего. ну по обычаю своему цедя протянула генеральша, ну, передразнил ее дранг, поэтому если уж рисковать, так хоть было бы за что. Я ведь материалист, человек девятнадцатого века и в возвышенные чувствования не верую, а служу цельцу златому. ну, повторила генеральша, ну, опять передразнил ее дранг. понять-то ведь, кажется, не трудно. Если уж вам так приспичило, во что бы то ни стало припрятать на время Бероева, то выкладываете сейчас мне пять тысяч серебром, и нынче же ночью он будет припрятан самым солидным, тщательным и деликатным образом. Генеральша помялась, поторговалась. Нет, не сдается прекрасный Эмили. Как сказал свою цифру, так уж на ней и стоит. Нечего делать. Послала она за хлебносущенским, посоветовалась с ним наедине и пришлили, что надо бы надать. Пришлось по две с половиной тысячи на брата, и Дранг помчался обделывать поручение в первый раз в жизни, ощущая в своем кармане целиком такую полновесную сумму, и поэтому чувствую себя легче, благодушнее и веселее, чем когда-либо. Глава 39. Допрос. Вечером щёлкнул дверной замок, и в комнату Бероева вошёл унтер-офицер с каменным молчаливым локтем. Последний держал на руках платье, которое было снято Бероевым при переселении в его последнее обиталище. Потрудитесь, сударь, одеться, только поторопитесь, потому там ждут, сказал военный. Локий молча, с дрессированной сноровкой, стал подавать ему одно за другое все принадлежности костюма, ловко помог пристегнуть подтяжки, ловко напялил на него сюртук и затем начал складывать казённое платье. Готовус? лаконично спросил военный. Готов. Пожалуйтесь. И они пошли по гулкому коридору. Представник, как бы для выражения известного рода почтительности, следовал за Бероевым на расстоянии двух-трёх шагов и в то же время успевал служить ему в некотором роде Вергилием-путеводцем среди этого лабиринта различных переходов. Лабиринтом, по крайней мере, в эту минуту казались они Бероеву, которого то и дело направлял военный словами направо, налево, прямо в эту дверь вниз по этой лестнице сюда пока наконец не вошёл он в просторную и весьма комфортабельно меблированную комнату, где ему указано было остаться и ждать. Мягкие диваны и мягкие покойные кресла, большой широкий стол, весьма щедро покрытый свежим зелёным сукном, на столе изящная чернильница со всей её письменной принадлежностью, лампа с молочно-матовым колпаком, и на стене тоже лампа, а на другой большой портрет в роскошной золочёной раме. Словом сказать, вся обстановка несколько официальным изяществом явно изобличала, что кабинет этот предназначен для занятий довольно веской и значительной особы. После 3-минутного ожидания в комнату вошло лицо, наружность которого была отчасти знакома бюро его. Как обыкновенно бывает иногда, очень многим знакома и издале наружность значительных официальных лиц. Благовоннейшая гавана дымилась в руке вошедшего. Расстёгнутый генеральский сюртук открывал грудь, обтянутую жилетом изумительной белизны. Довольно красивые черты лица его выражали абсолютную холодность и несколько сухое спокойствие, а манеры как-то невольно сами собой обнаруживали привычку к хорошему обществу. Он вошёл ровным, твёрдым, неторопливым шагом, остановился против Бероева и вскинул на него из-за стола разделявшего их острый, проницательно-пристальный взгляд. Господин Бероев Быстро спросил он своим тихим, но металлическим голосом, и при этом таким тоном, который обнаруживал непоколебимую внутреннюю уверенность, что на этот вопрос отнюдь ничего не может последовать, кроме безусловного подтверждения. Вопрос стало быть предложен был только так, для проформы, и как бы затем лишь, чтобы было с чего начать, на что опереться. Во всяком случае, арестованный не замедлил отвечать утвердительно. "Любимое это семейство, детей?" спросил генерал тем же тоном и плавно пустил кольцо лёгкого дыма. "Имею." Глухо ответил Бероев, ему стало горько и больно, зачем это хватают его за самые больные, чуткие струны его сердца. "Очень сожалею," сухо и как бы в скобках заметил генерал.